Утром Тифани принесла Белодонне овсянку. Эльфийка подняла глаза, взяла из ее рук миску и проговорила: «Вчера ты могла бы убить меня. Я бы на твоем месте так и сделала. Почему ты не убила? Тебе ведь известно, я эльф, а эльфы не знают пощады. Да, но мы люди, а люди ее знают». А еще я знаю, что я ведьма и должна делать свое дело. Ты умна, Тифани Болит. Девочка, которую я едва не убила когда-то на холме. Когда громы молнии обрели плоть, зубы и когти и накинулись на меня. Белодонна выглядела озадаченной. Теперь я стала ничтожеством, жалким и несчастным. У меня нет союзников, если не считать тебя. Ты приютила меня, хотя у тебя не было на то никакой причины. «У меня есть причина», — возразила Тиффани. «Я ведьма и подумала, что может получиться...» Она присела на молочный бидон и стала объяснять. «Ты, конечно, знаешь, что мы считаем эльфов мстительными, бессердечными, злобными, коварными...» Самовлюбленными мерзкими паразитами. И это еще очень мягко сказано. Некоторые люди, поверь, говорят далеко не так мягко. Особенно те, у кого украли детей. Но все меняется. Наш мир, наше железо, твой королевский двор, твои чары. Ты знаешь, Беладонна, что в Ангмарпорке берут гоблинов на работу? И обращаются с ними как с порядочными гражданами. Что? Удивилась королева. Новые люди гоблинов на дух не переносите. Они же воняют. Я думала, тот гоблин, которого мы поймали, лгал. Может от них и пованивает, но те, на кого гоблины работают, считают, что деньги не пахнут. Пусть гоблин воняет себе сколько вздумается. Главное, что он умеет чинить паровозы. А что вы, эльфы, можете нам предложить? Сейчас вы уже не больше, чем... сказки. Для вас поезд ушел. На вашу долю остались лишь мелкие проказы и глупые шутки. — Мне достаточно одной мысли, чтобы убить тебя, — сказала Беладонна с коварной усмешкой. — Ох! не поспешно вскинула руку, останавливая фиглов, которые уже на наперегонки бросились в драку. «Надеюсь, ты не станешь пытаться. Эта мысль может стать для тебя последней». Маленькая личика бывшей королевы задрожала. Она оказалась среди тех, кого ни капельки не понимала. «Ой, только не плачь! Не пристала плакать той, которая когда-то была, и надеется снова стать королевой эльфов». Королеве не пристало, но я больше не королева. Я теперь жалкое ничтожество, выброшенное на помойку. Нет, ты не на помойке, ты на синовали. Ты знаешь, что такое зарабатывать себе на хлеб? Нет, растерялась Беладонна. Что это значит? Это значит трудиться чтобы прокормить себя. Объяснила Тифани. С лопатой обращаться умеешь? Не знаю. А что такое лопата? Ох. Снова вздохнула Тифани. Послушай, ты можешь остаться здесь, пока тебе не станет лучше, но тебе придется хорошенько поработать. Ты можешь хотя бы попробовать. Рядом с ней на пол шлепнулся башмак, Это был старый отцовский башмак с дырой на носке. Следом упал другой, для разнообразия продырявившийся на пятке. И я я-то сам башмаксы терпеть ненавижу», – сказал чокнутый крошка Артур. «Но меня ж башмачники вырастили, и они мне про эльфей одну сказку рассказывали. Может, статься у тебя, чувырла, к этому делу дар». Беладонна несмело взяла башмак и повертела его в руках. «Что это?» Спросила она. Башмак. И будь на то моя воля, он бы сейчас под зады приехал. Прорычал величиян. Тифани взяла башмак из рук растерянной эльфийки и отставила его в сторонку. Поговорим позже, Беладона. Спасибо за совет, чокнутый крошка Артур. Я тоже знаю эту сказку, но думаю, это просто сказка. Сноска. Она читала ее в книге «Волшебные сказки для хороших детишек». Там говорилось, что два маленьких эльфа однажды тайно помогли бедному башмачнику. Но Тифани по горькому опыту знала. В этой книге не было ни слова правды о волшебном народе. Конец сноски. А я тигрил, чокнутый крошка Артур! «Мало ли чего башмачники в стельку наплетут!» Заявил Роб всякограб.